Заключение. В этой главе я хотел бы подытожить все вышеизложенное. Я поделился с вами своим опытом по выходу из черной дыры депрессии, рассказал о своих пробах, ошибках, о том, что мне помогло, а что нет. По моему мнению, правильная тактика выхода из депрессии должна включать в себя прием эффективно подобранных антидепрессантов и когнитивно-бихеворальную психотерапию. Я также считаю, что в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Я не вижу смысла в использовании психоанализа, холотропной терапии и саентологии для лечения депрессии. Психоанализ занимает неоправданно много времени, холотропная терапия не подходит для самостоятельной практики и не дает предсказуемого результата, саентология же в данном аспекте просто неэффективна. Медитативные техники, такие как трансцендентальная медитация, йога или цигун, могут оказаться полезными. Я бы советовал их применять после того, как вы совершите серьезный прогресс в проработке своего травматического материала катарсисом и техникой замещения негатива. Медитация тренирует ваш мозг, и в результате он меньше реагирует на стресс, это правда. Но будет куда лучше, если эту способность построить на ровном фундаменте, не содержащем запрятанных дефектов и мин замедленного действия. При всей эффективности цигуны ЭТМ от депрессии они меня все же не избавили. При тяжелой депрессии имеет смысл попробовать депривацию сна, если есть возможность для ее регулярной практики, для кого-то это может стать временным решением в сочетании с другими методами. Люди, страдающие сезонной депрессией, обязательно должны попробовать светотерапию. Последние данные говорят о ее достаточно большой эффективности при терапии этого заболевания. К сожалению, я не могу предложить вам волшебные пилюли или волшебного текста, прочитав который вы бы излечились. Не предложит вам их и никто другой. Таких методов просто не существует. Давайте будем реалистами. Вы накапливали вашу боль десятилетиями. Разве не наивно было бы полагать, что от нее возможно избавиться в один день? Но есть и хорошая новость. Процесс избавления не быстрый, но как только вы почувствуете, практикуя предложенный в этой книге метод первое улучшение, он не будет вам в тягость. Напротив, каждую сессию вы будете ждать с нетерпением, Каждый перепрограммированный в сознании травматический эпизод будет приносить вам удовлетворение. Мне трудно сказать, сколько времени у вас займет окончательное избавление. Серьезное улучшение я почувствовал к концу третьего месяца. К этому времени у меня созрело твердое убеждение в том, что я уже никогда больше не стану принимать антидепрессанты. В этом просто не было более смысла. Зачем пичкать себя таблетками, которые начнут действовать через две недели, когда я просто могу полежать пару часов с лэптопом и справиться со всеми симптомами. Мое отношение к процессу сейчас изменилось. Я более не рассматриваю его как метод по борьбе с депрессией. Для меня это путь духовного и личностного роста. Я физически ощущаю, что чем дальше я продвигаюсь по этому пути, чем больше подавленного материала прорабатываю, тем больше рушится моих ментальных блоков, преград, поставленных кем-то в далеком прошлом и мешающих моему развитию. Я научился дышать полной грудью, заново почувствовал радость жизни и нахожусь в приятном возбуждении от мысли о тех горизонтах, которых я могу достигнуть. Для меня это что-то сродни ходу в тренажерный зал. Вы же не думаете, что, походив в него полгода, вы можете больше никогда уже не прикасаться к гантелям и беговой дорожке. Для постоянного роста нужна постоянная работа. Продолжая аналогию с фитнесом, трудно бывает только первое время. Потом процесс захватывает, ты получаешь от него истинное наслаждение, и он становится уже в радость. Это не означает, что, прекратив занятия, я впаду обратно в депрессивное состояние. За те полгода, что я практикую свой метод, мне удалось избавиться от огромного количества накопленного негативного материала — Не существует объективного метода для оценки объема проделанной работы, но по субъективным ощущениям речь может идти о проработанных ситуациях из многих и многих лет моей жизни. Если я остановлюсь на достигнутом, этот материал уже не вернется, с ним покончено навсегда. В то же время окружающий нас всех мир постоянно подбрасывает нашему подсознанию новые травматические ситуации. Это неизбежный процесс — Плата, которую нам приходится платить за пребывание в социуме. Но важно понимать, что реакция на такие ситуации у человека с проработанным материалом из прошлого в корне отличается от реагирования обычного человека. Если вы избавились от груза прошлого, то сегодняшняя травма уже не послужит триггером, ей просто не за что будет зацепиться в вашем бессознательном. В результате вы отреагируете значительно менее болезненно и вам нужно будет только проработать то, что происходит здесь и сейчас, методом ментального замещения негатива. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Для меня нет в настоящее время более важной практики, чем та, что описана в этой книге. Сбросив с плеч груз, который накапливался десятилетиями, я смог выпрямиться и осмотреться вокруг. Поверьте, мой мир выглядит сейчас совсем иначе, Я замечаю вещи, на которые не обращал ранее никакого внимания. Вижу массу возможностей для развития, достижения успеха в жизни. Раскрывшийся мозг постоянно генерирует новые идеи. Ушел страх перед неизвестным. Я не боюсь изменить свою жизнь, принимать риски и получать удовольствие от этого процесса. Я убежден, что 99% проблем, кажущихся нам непреодолимыми, в реальности просто не существуют — Они обитают только в мирах, созданных нашим исколотым сознанием, в границах, воздвигнутых испуганным ребенком в далеком прошлом. Но этот лабиринт, в котором мы все блуждаем, построен на песке. Стоит только приложить усилия, его стены непременно рухнут, открывая изумленному взору бесконечные перспективы, захватывающие дух. Я чувствую, что нахожусь сейчас на середине этого пути и очень хочу пройти его до конца. При мысли о том, какие изменения ждут меня впереди, у меня перехватывает дыхание, и в сознании возникает радостное возбуждение вместе с огромным нетерпением и предвкушением. Возможно, что мои ожидания завышены, и наибольший прогресс в моем случае уже произошел, если допустить, что основную часть подавленного негатива мне удалось проработать до сегодняшнего дня. Что же время покажет? Но что бы ни произошло, я точно знаю одно. Таким, как прежде, я уже не буду. Искренне желаю вам того же. Конец книги. Апрель 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.